Глава 25 На самом деле, я настолько давно не сталкивался с проблемами, связанными с родом, что даже стал о них забывать. А ведь враждебно настроенных нам родов всегда хватало. Просто с момента, как Анна Сергеевна заинтересовалась мной, казалось, что все они решили сделать небольшую паузу, чтобы посмотреть, как будут дальше развиваться события. Одно дело вести борьбу с опальным родом Соколовых, которые, несмотря на свое положение, продолжают держаться на плаву, и другое дело, если этот род становится фаворитом, если и не у императора, то у императорской семьи. Тут открываются проблемы совершенно иного рода. Но время шло, и всем становилось понятно, что, возможно, нас и приблизили к трону, но не настолько, чтобы это стало для них проблемой. Все же я не слишком спешил выслужиться перед правителями империи а значит и одаривать мой род сверх определенного минимума никто не собирался. Происходило все это соответственно оказанным мной услугам. В чем-то это был более честный подход, да и мне еще необходимо было доказать, что я действительно стою вложенных в меня ресурсов. И так получается, я сделал большой запас доверия, выбив себе тренировочный комплекс в единоличное пользование. В итоге первые проблемы как раз начались с ним, точнее, с моими учениками. Ракот несколько раз сообщал мне о том, что на подконтрольную ему территорию пытались пробраться люди и духи, и если, вторых, он с удовольствием отвадил от своей территории, то люди так быстро не понимали, что дух вообще-то старается сильно сдерживаться. Сам он при этом своего присутствия старался не демонстрировать, чтобы лишних слухов не поползло. Пусть сам дух-хранитель внешне выглядел весьма воинственным, но по итогу он больше любил тишину, и чтобы его никто не трогал. И он был достаточно разумен, чтобы понимать, если бы проявил себя в своем истинном обличье, то это вызвало бы лишние вопросы, а значит, привлекло бы еще больше внимания. И тем не менее, пусть на территорию тренировочного комплекса шаманов никто проникнуть не мог, но эти люди попытались напасть на моих учеников, «Я надеюсь, вы хоть их не убили», — устало потерев переносицу, посмотрел я в первую очередь на Евгению. Несмотря на то, что она была девушкой, и тем более младшей в их тандеме, но сама Евгения обладала куда более буйным нравом, чем брат. Неудивительно, что она привлекла внимание огненной змеи. Все же огонь не та стихия, которая любит пребывать в спокойствии. Вот и нашлось ее отражение в Евгении которая лишь внешне была вся такая послушная и кроткая. «Разумеется, нет», — фыркнул ее брат, скрестив руки на груди. «Я просто их связал и оставил в том переулке, куда нас пытались затолкать». «Так, а теперь рассказывайте подробнее». Я прибыл в комплекс сразу, как услышал о происшествии, и просто не был в курсе всех деталей. И пусть отчет мои люди сделают позднее, Но мне интересно послушать точку зрения моих учеников. К тому же они шаманы, и несмотря на то, что находятся в начале своего пути, тем не менее обладают куда более прочной связью с миром, чем остальные. Благодаря этому они могут подмечать намного больше, чем другие, и это дает куда более полную картину происходящего. Правда, на большой успех в этом деле я не рассчитывал, так как они действительно были только новичками в подобных вещах и могли не обращать внимания на те знаки, что попадались на их пути. Читать знаки мира еще надо уметь, да я и сам был не так силен в этом, как бы мне не хотелось. Просто невозможно быть специалистом во всех направлениях. Если же свести итог нашего разговора, то получалось, что к моим ученикам пристали какие-то неизвестные им ребята и попытались вывести Евгения на агрессию с его стороны. Вот только парень не только вовремя заметил камеры в том переулке, но и с помощью духа, незаметно для агрессивно настроенных незнакомцев, устроил им ловушку. Он, используя духа паука, обмотал руку одного из приставал, и тот ударил своего товарища. Тот не стал долго рассуждать и врезал ему, а потом Евгений продолжил использовать свои нити, чтобы заставить их либо падать, либо нападать друг на друга. В общей суматохе ни один из нападавших не мог сказать, что он здесь ни при чем, и получилось так, что вся агрессия, что была направлена против моих учеников, вылилась в потасовку между зачинщиками. Такого развития событий я не ожидал. Впрочем, Евгений тоже не думал, что его уловка сработает настолько хорошо, и по итогу получилось, что они просто стояли в сторонке, в то время как остальные мутузили друг друга. Из-за этого к ним никаких претензий было просто не предъявить, тем более сам Евгений прятал свои руки, чтобы никто не заметил манипуляции пальцами. Отпустив своих учеников, которые в целом поступили в такой ситуации правильно, я стал дожидаться отчета от своих людей, и вскоре он уже был у меня на рабочем планшете. Согласно составленному отчету выходило, что это была спланированная акция со стороны рода Мещерских. Они вдруг решили попробовать напасть на слуг моего рода с помощью своих слуг и добиться от меня каких-то действий? Как-то это странно выглядит со стороны. Да, возможно, если бы мои ученики сами стали зачинщиками этого конфликта, то все бы переросло в куда большие проблемы. Но в итоге ничего не вышло. Все это можно было списать на единичный случай. Мало ли они просто кому-то не понравились или наоборот... Это была такая несколько несуразная попытка познакомиться с Евгенией, но в следующий раз на моих учеников снова попыталась напасть все та же компания. Как потом мне пояснили из отчетов, они специально следили за ними, чтобы снова нарваться. К сожалению, в этот раз Евгения не выдержала и подожгла одежду на этих парнях. Конечно, они сильно не пострадали, но это все же была агрессия со стороны моих людей, и от этого теперь сложно было отвертеться. Более того, Мещерские стали активно действовать на других фронтах. Не знаю, чем уж им так помешал мой род, но они, благодаря тому, что имели несколько логистических компаний, которые участвовали в линии поставки оборудования для нужд рода, стали всячески усложнять логистику. Дошло до того, что часть грузов просто терялась по пути, и пусть нам выплачивали компенсацию, ведь все грузы были по положенным правилам застрахованы, Но, тем не менее, сроки срывались. Да и не всему из пропавшего можно было быстро найти замену. Вроде бы мелочь, которая происходит с каждым, но слишком уж масштабно все это стало происходить и было связано с одним единственным родом, который продолжал нам ставить палки в колеса и делать вид, будто они ни при чем. Что самое неприятное, но действовал этот род в рамках имперского законодательства. А тратить ресурсы рода для сбора доказательств Нет у нас просто таких людей, которые могли бы заняться расследованием настолько плотно. Не та у моего рода специализация, чтобы заниматься еще и промышленным шпионажем. Но в итоге, так как все началось с моих людей, то глава рода поручил мне выяснить, с чего вдруг этот род решил так активно действовать против нас. Пусть врагов у нас меньше не становилось, и они продолжали по-мелкому вредить нашему роду при возможности, но чтобы вот так активно. Такое происходило редко. Мне, разумеется, совсем не хотелось этим заниматься. Но приказ главы рода есть приказ главы рода. И пришлось активнее изучать, что собой представляют эти мещерские, и что им так не понравилось в действиях моего рода, что они решили начать нам мешать. И что самое неожиданное для меня, так то, что, оказывается, все началось просто из-за того, что земля, которая была выделена под тренировочный комплекс будущих шаманов, была забрана у этого рода. Сами они ею владели с давних времен, но поддерживать не могли. В общем, вся польза от этого была только в том, что они могли сказать, будто у них есть земля в столице, но и платили за это довольно большие налоги. А тут я запросил участок в этом районе, и в итоге имперская канцелярия нашла прецедент, согласно которому... Род Мещерских был обязан отдать эти земли в пользу империи. Вдаваться в подробности, как это можно было провернуть, я не стал, тем более что в действии имперской канцелярии обычно аристократы стараются не соваться, потому что могут найти еще какие-нибудь скользкие моменты, которые имперские чиновники обязательно найдут. И вот после этого ты будешь совсем не рад проявлению интереса с их стороны. Тут вроде бы Мещерским смириться и обрадоваться, что избавились от актива, который они все равно не могли нормально поддерживать, но они узнали, что эту землю отдали моему роду. Сами Мещерски враждовали с моей семьей уже не первое поколение, но обычно эти стычки проходили в аномалии из-за заказов, которые мой род активно перехватывал у остальных отрядов охотников благодаря своей репутации. И нет, чтобы сделать выводы, и самим поднимать репутацию своих охотников. Нет, проще все свои неудачи списать на происки конкурентов и потом пытаться отомстить, а после этого даже не вспомнить, из-за чего вообще все началось, и действовать, как это делали предки. По итогу, отсутствие претензий к имперской канцелярии переросло в наезд на мой род. Глупость несусветная, на мой взгляд. Но, как показывала история империи, многие рода особенно с древней историей, начинали войну и по меньшему поводу. Ну и понятно, что от нас просто так не отстанут. Этот род уже почувствовал свою безнаказанность и все проделывал тихо, и так, чтобы на него вело как можно меньше нити доказательств. А все, что было у моего рода, этого было недостаточно, чтобы запустить судебный процесс, в котором мы бы могли выиграть». Так что пришлось думать, как поступить лучше и вывести этот род на чистую воду. Разумеется, других дел тоже хватало. Тут тебе и дела рода, которые навалились на меня с еще большим рвением, ведь часть потерянных грузов шла через столицу империи или создавалась прямо здесь. Про учеников тоже нельзя было забывать. Им я вообще запретил выходить из тренировочного комплекса, чтобы они больше не нарывались на явные подставы со стороны Мещерских. Ну и, разумеется, оставалась подготовка к сдаче экзаменов. Я так и не бросил идею быстро закончить всю учебу, но для этого необходимо было подтвердить свои знания. Иначе не было смысла вообще инициировать процедуры сдачи экстерном. Да и мне самому было интересно узнать, справлюсь я или нет. Впрочем, возвращаясь к роду Мещерских, скоро мне представилась возможность ответить им.